но в то же время указывает и на изменения, происшедшие в этом быту после призвания князей. При родовом особном быте главная обязанность родичей состояла в защите друг от друга, вместе друг за друга. И если целый род, как бы он ни был обширен и разветвлен, составлял одно, один союз под властью одного родоначальника, то все члены его, в каких бы ни было степенях, имели одинаковую эту обязанность. В русской правде установлено, что в случае убийства родственник убитого должен мстить убийце. Но эта обязанность ограничена известными ближайшими степенями родства. Знак, что родовой быт начал уже ослабевать, что распространению родовых отношений уже положена преграда. По Ярославову уставу, в случае убийства, брат должен был мстить за брата, отец — за сына, и наоборот, дядя — за племянника с братней и сестренной стороны. В случае, если не было местника, в означенных степенях родства, то убийца платил князю пеню, виру, смотря по значению убитого, был ли то муж княж или слуга княжий которого способности князь дорого ценил, или простой человек. В первом случае убийца платил двойную виру — 80 гривен, во втором — простую — 40 гривен. За женщину платилось полвиры. Так, спустя полтора века после призвания князей, в судном уставе еще сохранена месть, родовое самоуправство, остаток родовой особенности, самостоятельности. Но при этом мы видим, во-первых, что родовая месть ограничена ближайшими степенями родства, во-вторых, что в случае отсутствия родича-мстителя убийца должен вознаградить общество за убийство одного из его членов. Но если правительство брало с убийцы денежную пеню, денежные вознаграждения, то было ли в обычае, что родич-мститель – мог отказаться от своего права мстить убийце, взяв с него денежные вознаграждения. На этот вопрос русская правда не дает нам ответа. Из ее молчания позволительно предположить, что подобные соглашения были малоупотребительны, могли считаться постыдными для родичей. У германцев они имели место, но не всегда. Так в одной саге читаем, что отец, отвергая денежный «окуп», за убийство сына своего, говорит, «Я не хочу моего убитого сына носить в денежном кошельке». Обратив внимание на большую крепость родовой связи у наших племен в описываемое время, чем у германцев, можно допустить, что подобные чувства были у нас господствующими. Мы видели, что после родовой мести... Существовало также общественное пение в том случае, когда не будет мстителя. Но если при последнем обстоятельстве убийство будет совершено и убийца скроется, то правительство через это лишается виры. Для предотвращения такого лишения в означенном случае вира платилась целым округом, вервью, где совершено убийство, Такая вира называлась общею или дикою верою. Верх слово славянское означает и физически, и нравственно связь. Верх, веревка, союз. В сербском «врвник» значит родной, в харутанском сват. Ворвник происходит от физического верх веревка как ужик от уже-веревка. Мы думаем, что наша общинная верф получила название от верви-веревки, которую обыкновенно употребляли при земельном измерении. Отняли, государь, у нас деревенку в корзине курье, двор и дворище, А пашни, государь в ней пять веревок. Вира тоже слово славянское. В харутанском вира значит вольная оценка, вольный переход. Завирите, обязать задатком, веровать и обвинить. Верх. Не платила в том случае, когда находили в ней только кости, свидетельствовавшие о давности преступления. Не платила также за мертвеца, о котором никто не знал. Это установление «дикой виры» встречаем мы и в других новорожденных обществах, в которых правительственный организм еще не зрел. При таком состоянии общества полицейские обязанности обыкновенно поручаются отдельным округам, которые и отвечают за всякий беспорядок в них случившийся. Под дикую вирую разумелось также общее поручительство, по которому все или некоторые жители верви обязывались в случае, если один из них совершит убийство, помогать ему в платеже виры. Существовал ли обычай дикой виры в описываемое время или явился позднее. Обязанность верви схватить и представить убийцу или платить за него виру, в случае, если не отыщет его, бесспорно явилась вместе с определением о вирах. Труднее решить, когда явился обычай дикой виры в виде сотоварищества или вспоможения убийце платить виру. Если этот обычай существовал в описываемое время, то должен был особенно усилиться после Ярослава, когда месть была окончательно заменена вирами. Правда различает разбойничество, когда человек убил другого без всякой вражды, от убийства по вражде, в пылу ссоры, драки. Дикая вира относительно разбойника не могла иметь места. За разбойника люди не платили, но отдавали его с женою и детьми князю на поток изгнания. Дом его отдавался на разграбление. Различие разбойничества от убийства в ссоре по вражде должно было существовать в описываемое время. Трудно себе представить, чтобы безразличность между этими двумя действиями могла удержаться долго после принятия христианства, когда уже при Владимире мы видим, что епископы настаивают на необходимости казнить разбойников. С испытанием, однако. Уже этот совет духовенства испытывать, обращать внимание на обстоятельства и побуждения, вел необходимо к означенному в правде развлечению между разбоем и убийством в ссоре на Перу в нетрезвом виде».